Глава 8 Природа магии. Для занятий с учителем я оделся в костюм, который принесла Китти. Должно быть по распоряжению деда. Удобные, не сковывающие движения штаны и куртку из какого-то эластичного материала. Темно-синие, с белыми вставками. Я едва удержался от комментария. Если бы обнаружил этот костюм в гардеробной вчера, Наряжаться фантомасом не пришлось бы. А для того, чтобы отправиться в поездку, костюм следовало сменить на светскую, как выразился учитель, одежду. Я успел принять душ и уже застёгивал рубашку, когда в дверь постучали. «Открыто!» – бросил я. Китти научился определять постуку. Девушка впорхнула в дверь. затараторила «Выше сиятельства! Кстантин Александрович!» «Ихнее сиятельство срочно требует вас к себе». «Ихнее сиятельство? Это дед?» – уточнил я. «Григорий Михайлович! Да, да! Срочно требуют!» «Угу!» Стало быть, мой сюрприз обнаружен. «Спасибо, иду». В коридоре я столкнулся с Ниной. «Доброе утро, Костя! Ты не знаешь, что случилось?» Девушка выглядела встревоженной. Хоть и старалась держать себя в руках. Я покачал головой. Доброе утро. Не имею ни малейшего представления. «Господи, только бы ничего плохого!» Нина перекрестилась. Я приобнял её за плечи. «Уверен, что всё в порядке. Не волнуйся». Дец встретил нас на пороге кабинета. «Заходите». Впустив, плотно закрыл дверь. «Смотрите». Он сдёрнул с горы, режащей на столе, тонкую скатерть. Ничего нового я не увидел, за прошедшие несколько часов гора не изменилась. Нина ахнула, всплеснула руками. – О, Боже, дядюшка, тебе удалось раздобыть деньги, но как? – Это лежало у меня на столе, – сказал дед, и посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Правильно понимаю, что на ближайшее время наши финансовые проблемы решены?» «Судя по количеству, весьма вероятно», – дед не отводил от меня взгляда. «Но сей факт не отменяет вопрос, откуда взялась эта гора у меня на столе?» «Ты хочешь сказать?» – удивилась Нина. «Я понятия не имею, как сюда попали эти деньги», – кивнул дед. «Кабинет был заперт. Охранный магический контур цел. Его никто не нарушал». «О, черт! Тут, оказывается, есть еще и магическая защита. Дед не столь легкомыслен, как я думал. А вот почему эта защита не сработала, кажется, догадываюсь». Родовая магия не сочла врагом представителя своего рода. И дед, похоже, об этом тоже догадывается. «Нину я не спрашиваю», – проговорил он. «Костя?» Я развел руками. «Настоящий Костя, вероятно, сумел бы ответить. А я здесь пока и суток не нахожусь. Мне сложно строить гипотезы. Всё, что могу предположить...» Это какой-то доброжелатель, решивший остаться неизвестным. Записки нет? Ничего нет. И магический контур, повторюсь, не нарушен. Дед так и сверлил меня глазами. Нина это заметила, всплеснула руками. «Дядюшка, право не думаешь же ты, что это Костя за одну ночь сумел раздобыть такую огромную сумму?» «Я не знаю, что мне думать». И что делать?» Дед тяжело опустился в кресло. «Посчитать, сколько тут?» – предложил я. «А потом сообщить Комарову, что мы готовы расплатиться с долгами. Если хочешь, я могу взять это на себя». На столе зазвонил телефон. Дед взял трубку. «Алло! Соединяйте!» «Приветствую, Модест Антонович!» «На ногах, давно на ногах». Не разбудили, будьте покойны. А вы что же в такую рань? Вот как? Неужели? И что же? Пока он разговаривал, Нина приподнялась на цыпочки и прошептала мне на ухо: "Если ты действительно возьмешь на себя переговоры с Комаровым, очень обижишь дядюшки не просто с ним общаться. Каждый раз после такого разговора Мне приходится готовить для него сердечные капли. Ты не представляешь, как мерзко этот негодяй себя ведёт». «Я представлял, но Нине об этом знать не стоило». «Я пыталась предложить свою помощь», – продолжила она. «Но дядюшка и слышать ничего не хочет. Говорит, что не пристало благородной девице иметь дело с этакими подонками». «Совершенно правильно говорит», – кивнул я. Девица однозначно не пристала. Но я-то не девица. Нина благодарно улыбнулась. Дед закончил разговор и положил трубку. Досадливо сказал. «Вызывают на совещание. Машину уже выслали». Нина вздохнула. «Что ж, спасибо, что позволили тебе хотя бы позавтракать. Наверняка это снова затянется до поздней ночи». «Я сообщу Комарову, что мы готовы выплатить долг», – сказал я, – «занимайся своими делами, а это предоставь мне». «Да, но…», – пробормотал дед, – «я подошёл к нему. Я ведь здесь для того, чтобы наш род вернул былое могущество, верно?» Учитель ждал меня у ворот. Когда я подошёл, машина уже подъехала. От счастья похожая на ту, что было вчера, но явно попроще, к тому же жёлтое и с шашечками. Мы с учителем сели на заднее сиденье. Учитель назвал адрес, который мне ни о чём не говорил. «Сделаем», – зевнул шофёр и, повернувшись к нам, принялся сдавать назад. «Приболели». Я не понял смысла вопроса, а учитель, похоже, просто его проигнорировал. Однако водила был не из тех, кого можно сбить с толку игрой в молчанку. «Там сейчас не протолкнуться, небось. Как в чёрном городе новый завод запустили, так народ давай лёгкие выкашливать». «Чёрный город?» – переспросил я. На карте Петербурга, которую внимательно изучал перед вчерашней операцией, я такого топонима не видел. Водила ощутимо смешался. Однако попытался замаскировать это тем, что подъездная дорожка закончилась, и ему пришлось выполнять простейший разворот. Физиономия у него при этом была такая, будто бы он как минимум обезвреживал бомбу. На вопрос неожиданно ответил учитель. «Так называют пригородный район на юго-востоке, где сосредоточено всё производство. Заводы выбрасывают много ядовитых веществ в воду и в воздух, повсюду копоть, потому и чёрный город. Однако существует и альтернативная версия, подавляющее большинство заводов так или иначе принадлежат чёрным магам, состоятельным родам. Хотя чёрные маги не любят такого названия, ещё бы они его любили. Корпораты из концернов тоже ненавидели, когда промышленные сектора называли душегубками и беличьими колёсами. Они вообще предпочитали не говорить про эти сектора, просто выжимали их, как тряпки, но не досуха. Эти твари в совершенстве владели искусством возобновления человеческих ресурсов. Пожалуй, только сейчас я со всей отчётливостью понял, что этот мир – мой второй и последний шанс Что он, несмотря на огромные внешние отличия, точно такой же, как мой родной мир. Вернее, идет по тому же пути. Черные маги пытаются создать единую структуру, которая зачешет всех под одну гребенку. В их глазах каждый человек – потенциальный источник дохода, каждое действие – инвестиция. Если кто-то не приносит денег, его необходимо уничтожить пока зараза не распространилась дальше. Цель всегда оправдывает средства. Вдруг я выругался сквозь стиснутые зубы и запустил руку во внутренний карман пиджака. Вынул жемчужину, которая прямо у меня на глазах потемнела ещё больше. — Вам бы цепочку подобрать, — заметил учитель. — Если она почернеет полностью, тогда что, всё? — резко спросил я. «Я стану одним из них?» Учитель хмыкнул. Казалось, мой вопрос его позабавил. «Если вы станете одним из них, она почернеет полностью». «Вот так, правильно». «А назад вернуться я смогу?» На этот вопрос есть два ответа. Честный и откровенный. Честный будет таким. Возможность изменять свою внутреннюю энергию Есть всегда вопрос намерения и поступков. «О, откровенный?» – спросил я, предчувствуя неприятные новости. «Откровенный такой. Я прожил долгую жизнь и знаю лишь об одном подобном случае. Не могу сказать, что этому человеку было легко». «Он был черным магом, а потом стал белым?» – уточнил я. Полное перерождение от одной энергии к другой, кивнул учитель. Ваша жемчужина снаружи чёрная, внутри белая. Однако когда её затянет чернотой, внутри она быстро тоже станет чёрной. Это перерождение даётся легко. Когда исчезнут все сомнения, вы станете чёрным магом. А сейчас вам нужно задать вопрос. «Да», – кивнул я, катая жемчужину по ладони, – «если тот человек, о котором вы говорите, стал чёрным магом, если у него пропали все сомнения, то что его заставило пуститься в обратный путь?» Водитель насвистывал, не прислушиваясь к разговору. За окнами тянулись вчерашние дворцы-особняки. «Я ведь сказал, ему не было легко». — сказал учитель, глядя в окно. «Это понятно. Но зачем он это сделал?» Учитель долго молчал. «Мы уже проехали пару-тройку жилых кварталов в черте города, когда он буркнул, словно бы нехотя. Пообещал!» Черный город и впрям казался черным. «Очнись я тут, не зная, где нахожусь. Мне хватило бы секунду, чтобы понять, это...» чёрный город. В салон машины просочился кислый неприятный запах, и шофёр нервным движением отключил воздухозабор. Пошёл мелкий дождь, заработали дворники, и лобовое стекло покрылось грязевой плёнкой. Прямо по курсу всё ближе становилась высоченная заводская труба, из которой в небо поднимался густой столб чёрного дыма. Глядя на него, я нервно сглотнул. Казалось, что это... Целенаправленная акция по зачистке района. Но нет. То был обычный рабочий день. Людей на улицах было много. И практически все носили респираторы и очки, гоглы. Те, что победнее, обходились тропичными масками на нижней половине лица. Каждый третий заходился в кашле. да уж. Буду справедлив к своему миру. У концернов всё-таки есть хорошие системы фильтрации и более экологичное топливо. Там, куда мы в конечном итоге свернули, было ещё более-менее. Завод остался в стороне, тучи раздались, и сквозь мутный воздух солнце робко касалось лучами некогда белого двухэтажного здания за ржавым забором. Какой смысл был в заборе, я не понял. Ворота отсутствовали как явление. Будка охранника пустовала. Такси беспрепятственно заехало на территорию, и я прочитал вывеску над входом. «Общественная лечебница». Учитель расплатился с шофером и попросил подождать 10 минут. «Ну, барин», – протянул шофер. «А ну уж сами понимаете, работа». Учитель, не глядя, сунул ему еще одну купюру. «Подождать, так подождать». Тут же покладисто согласился шофёр. «Я вон там, за воротами встану». Две двери захлопнулись почти одновременно. Я уже было раскрыл рот, спросить, что мы забыли в общественной лечебнице, как распахнулась дверь здания и на крыльцо выскочила. С первого взгляда я определил её как девчонку. Манера двигаться, улыбка, простенькая косичка светлых волос. Всё было совершенно детским. Потом я заметил белоснежный халат до колена, строго застёгнутый до самого горла. Присмотрелся к глазам и с удивлением понял, что девочка, пожалуй, постарше меня. Хоть и не намного, года на два, не больше. Она, улыбаясь, сбежала по ступенькам, устремилась к учителю, как будто собиралась броситься ему на шею. Но тут заметила меня и как на стену налетела. Шаг стал спокойным. Улыбка превратилась в дежурную. Раз, и вот она уже выглядит лет на двадцать. Удивительная трансформация. «Здравствуйте, Клавдия Тимофеевна», – поприветствовал ее учитель. «Все трудитесь?» «Отчего ж не трудиться, когда работа есть, Платон Степанович», – потупила взгляд девушка. «Так я впервые услышал имя своего учителя». Наше знакомство произошло столь стремительно и необычно, что я вовсе упустил из виду тот факт, что мы не представлены. Скорее всего, это потому, что с Платоном Степановичем уже был знаком Костя. Платон Степанович, видимо, посчитав стадию приветствия пройденной, жестом указал на меня. «Позвольте представить. Князь Константин Александрович барятинский Константин Александрович...» Баронесса Клавдия Тимофеевна Вербицкая. «Клавдия Тимофеевна владеет этой больницей и…» «Прошу прощения», – перебила Клавдия Тимофеевна. «Я не владею решительно ничем. Здание принадлежит моему роду, а всё, что я тут устроила, не больше, чем мои детские причуды». В этих словах послышалась затаённая горечь. Она как будто передавала чьи-то чужие слова, которые сильно ее ранили, и за которыми с тех пор пряталась, как за щитом. «Что ж, если это детские причуды, тогда от всего сердца желаю вам никогда не взрослеть», – улыбнулся Платон, и выросшая было стена льда немедленно расплавилась. «Что же вас привело в мою скромную обитель?» – снова заулыбалась Клавдия. «Я, к моему глубокому сожалению, не сумею достойно принять их сиятельство. У меня очень маленький кабинет, да к тому же там и не прибрано». «Мы и не рассчитывали на торжественный приём», отмахнулся Платон. «Я так точно не рассчитывал. Я вообще ни на что не рассчитывал. И на любопытный взгляд Клавдии мне было ответить нечем. Я понятия не имел, что тут делаю». «Тогда чем могу быть полезна?» – всплеснула руками Клавдия. «У Константина Александровича светлая душа, но темные мысли», – сказал Платон. «Я подумал, что лучше вас с этим никто не справится. Я все еще ничего не понимал. А вот Клавдия внезапно просто засветилась, как лампочка». «О, я всегда рада помочь!» «Покажете нам, с чем придется работать?» «Конечно!» Клавдия бросилась обратно к крыльцу. «Идемте скорее!» «Секунду!» Подал я голос. «Что вообще происходит? Что там в этой больнице?» Клавдия, держась за ручку двери, повернулась ко мне. Выглядела она удивленной. «Больные, Константин Александрович?» «И с какого бока тут я?» «Я не врач. Наложить повязку, шину, конечно, сумею. Сделать искусственное дыхание, особенно рот в рот». Тут пришлось заставить себя оторвать взгляд от приоткрытых губ Клавдии и посмотреть ей в глаза. «Просто зайдите», — сказал Платон. «Вас там не укусят, я ручаюсь». Весь мой предшествующий опыт протестовал против того, чтобы «просто зайти» в неизвестное место, в компании людей, которых я, по сути, не знаю. Однако здравый смысл подсказывал, что Платон прав. Я ведь здесь не легенда сопротивления, которая ждёт покушения на завтрак. Я, с одной стороны, представитель древнего и уважаемого рода, а с другой – известный всем бесперспективный лоботряс без гроша за душой. Заманивать меня в ловушку таким изощрённым способом Было просто некому. У меня и врагов-то тут пока не было. Если не считать Федота, конечно. Однако я сильно сомневался, что тот за прошедшие часы успел прийти в себя, вычислить меня и подкупить учителя. Вздохнув, я покорился. Внутри здания выглядело уныло. Краска облизала со стен, рассохшиеся доски под ногами скрипели. Пахло больницей. «Этот запах, наверное, во всех мирах плюс-минус одинаковый». Запах, говорящий «Друг, у тебя что-то пошло не так, но о тебе уже заботятся». В палатах лежали по пять человек. Мы зашли в первую же и застали там врача. Мужчину лет сорока с бородкой до ключиц. Он что-то делал с капельницей бледной девушки с глубоко запавшими глазами. Девушка выглядела так, будто одной ногой уже стояла в могиле. Взгляд, которым она скользнула по нам, был совершенно безучастным. «Никонор Борисович, это не нужно», — сказала Клавдия, коснувшись плеча доктора. Тот оглянулся на неё. На лице полнейшее непонимание. Впрочем, недоумевал не он один. «Я тоже не мог понять, к чему всё это идёт» но здраво рассудил, что лучше один раз посмотреть, чем два часа почемучкать. «Не бережете вы себя, Клавдия Тимофеевна», сукоризной сказал доктор. «Третья на этой неделе будет». «Лучше познакомьтесь с моим новым другом». Клавдия, сияя как монета, представила меня. Мы с доктором кивнули друг другу. «Что ж, воля ваша», сказал доктор Клавдии, И вышел из палаты. Клавдия подошла к койке и взяла умирающую, это было очевидно, женщину за руку. «Что?» – просипела та. «Вышвырните меня, да?» «Почему?» – изумилась Клавдия. «А смысл ради меня койку держать?» Женщина закашлялась. «Все одно ведь...» Еще приступ кашля. «Вы не думайте, я зла не держу. Спасибо, что кормили». Казалось, что с каждым словом она выдыхает из себя год жизни. Клавдия наклонилась и положила руку женщины ей на грудь. Свою ладонь оставила сверху, рядом положила вторую. «Не разговаривайте, пожалуйста», – попросила она. «Лучше закройте глаза и не думайте ни о чём. Так мне будет проще. И вот. Я содрогнулся. И вправду, вот. Руки Клавдии быстро поднялись вверх, а вслед за ними всплыло нечто... Ну, я бы назвал это призраком. Душой женщины, которая осталась внизу.